Разговор. Время, отведенное на отдых, пролетело быстро. Рыжеволосая девушка назвала только имя — Агата. Она проводила меня в выделенную для меня комнату, где составила компанию, тем самым скрасив мое пребывания. Я не стал отказываться от подобного сервиса, но и сильно не обольщался ее внешней реакцией в виде румянца и легкой робости, так как был уверен, что такие услуги являются ее работой. а подобное поведение — просто рабочий образ девушки. Агата покинула меня через четыре часа. Оставшееся время я потратил на еду и недолгий сон. За полчаса до истечения выделенного на отдых времени меня разбудили. Дополнительно выдали новую одежду. Она ничем, кроме того, что была новой, не отличалась от моей. Богато живут, раз могут себе позволить так свободно разбрасываться деньгами, ведь стоимость на чешуйчатой брони была далеко не маленькой. Умывшись и облачившись в обновке, я, в сопровождении ожидавшего меня человека, отправился к месту перехода в реальный мир. Со слов слуги выходило, что Георг не стал ждать меня и уже находится в зале с порталом. Пока шли, обращал внимание на окружение. Людей на территории Ассоциации наемников было немного. Большинство из тех, кого я видел, носили одежду, схожую с той, в которой были подчиненные Георга. лишь изредка попадались в похожие на ту, что было на мне. Время сейчас было в районе двенадцати. Именно в двенадцать дня на этой базе открывался переход. Территория наемников была окружена высоким, поднимающимся ввысь метра на три серым забором. Даже через него слышался гомон людей. Когда перед нами открыли небольшую дверь, расположенную рядом с приличного размера воротами, на меня обрушилась всей своей мощью какофония звуков. Люди разговаривали, где-то играла музыка, на глаза бросилась даже небольшая перепалка, но было видно, она не перерастет в полноценную драку. Так как к зачинщикам конфликта уже направлялись несколько суровых ребят, имеющих на правом запястье знак Академии. Осмотревшись, потратил секунд десять, чтобы привыкнуть к обстановке. Параллельно оценил размер этой базы. Она была огромна по меркам тех, что видел в своем мире внутри подземелий. Даже если мы сейчас находимся на самой оживленной улице, что пока не ясно, то выходило, тут постоянно обитает несколько тысяч человек». Сопровождающий слуга Георга поторопил меня. «Нам действительно не стоило опаздывать. Ради одного меня не будут тратить кучу ресурсов и открывать портал повторно, вне очереди. Долго блуждать нам не пришлось. Мы шли минут пять по главной улице, прямиком к самому важному зданию форпоста». Чтобы попасть внутрь, не потребовалось ничего доказывать. Сопровождающий перекинулся парой слов с охранниками и нас пропустили. Ассоциация наемников имеет тут много власти или именно Георг Карам? На самом деле сомнительные меры предосторожности, но пока мне это только в плюс. Не придется проходить муторные проверки и доказывать, кто ты такой и зачем тебе нужно попасть внутрь. Пройдя несколько коридоров, мы пришли в зал, ничем не отличающийся от того, в котором я первый раз очутился в этом подземелье. Все те же грузовые тележки, все те же серые стены. Мне сразу на глаза попался Георг. При этом рядом с ним стоял весь его отряд, так что не увидеть их было трудно. Но сопровождающий довел работу до конца и проводил меня непосредственно до своего начальника. Стоило нам подойти поближе, Георг взмахом руки отпустил слугу и обратился ко мне. При этом он на меня не смотрел, а рассматривал свои ногти. Как отдохнул? Я ожидал услышать в его словах веселую интонацию, помня поведение Георга перед тем, как он предложил мне Агату. Но ничего этого не было. Полностью нейтральный тон. Тем же ответил и ему. «Благодарю. Нормально». Он никак на это не прореагировал и решил дать мне несколько пояснений. «После того, как перейдем на ту сторону, мой человек сотворит портал, и на этом мои обязанности закончатся. Куда он будет вести?» Бросив на меня мимолетный взгляд, что выглядело немного угрожающе, с учетом того, что он был один, он продолжил рассматривать свои ногти и параллельно отвечать. «В один из частных особняков, расположенный недалеко от столицы, Там тебя будет ждать Анна Гофман. Она говорила, что в послании указала свое имя. Понятно. На этом наш небольшой разговор закончился. Прошло еще пару минут, после чего портал открылся. Во всем процессе было только одно отличие. Мы не стали ждать, пока переправят груз, а сразу же после активации портала пошли вперед. Во время перехода никаких неожиданностей не возникло. На другой стороне отошли в сторону, чтобы не мешать рабочим принимать груз, и дождались прекращения работы портала. После чего Георг приказал подошедшему уже на этой стороне магу открыть для меня портал, что тот и сделал. Правда, на это ему пришлось потратить еще минут десять. Вот почему ждали. Судя по скорости, с которой он активирует заклинание, вряд ли этот маг способен справиться с помехами от крупного портала, которым является активная точка перехода в подземелье. Смысла переживать, заходить в новый портал или нет, не было. Я уже и так для себя все решил, так что следовало придерживаться выбранной стратегии. Зайдя в серо-синее Марьево, оказался в саду. «Да, эта точка перехода могла быть вполне ничего, если бы не одно «но». На улице шел дождь, и я сейчас стоял в луже. Конечно, пара слабых бытовых заклинаний быстро избавила меня от неудобств погоды, но несколько секунд неудовольствия я получил. Долго в одиночестве под дождем меня держать не стали. Меня заметил человек, скорее всего работающий прислуга в особняке, и быстро направился ко мне. Одет он был в классический черный костюм и белую рубашку, только без пиджака. В одной руке он держал раскрытый зонт, защищаясь от непогоды. В другой был второй зонт, пока закрытый. Он явно хотел предложить его мне, но, заметив, что на меня не падают капли воды, передумал. Тем не менее проявление магии его не удивило, и он деловым тоном произнес: «Пройдемте, господин». Не став спорить или что-либо спрашивать, последовал за ним. Думаю, скоро все узнаю. Сам особняк? представлял собой трехэтажное здание с большим балконом на последнем этаже. Во всяком случае, с той его стороны, на которую я сейчас смотрел. Как я понимаю, с балкона открывается вид на внутреннюю часть территории особняка, и с него в хорошую погоду можно наслаждаться зрелищем цветущего сада. Внутри здание ничем особым не выделялось. Стандартные интерьеры, лишь картины с портретами разных людей, висящие на стенах, добавляли ему налет уникальности. Провожающий меня человек, не оглядываясь, шел вперед. Поднялись на третий этаж по лестнице, потом два коридора и, наконец-то, вышли в комнату, где меня ожидали. В помещении был только один человек, а именно Анна Гофман. «Я даже не поленился и запустил сканирующее заклинание, измененное с уклоном в проверку наличия иллюзии на девушке». «В ответ получил подтверждение, что это именно она, а от нее улыбку и взгляд все понимающего человека». «После чего она помахала левой рукой, на которой в данный момент светился синим браслет. Скорее всего, он так среагировал на примененное мной заклинание». Никак это не прокомментировав, я сделал несколько шагов и разместился в кресле напротив девушки. Слуга нас покинул, закрыв за собой дверь. В этот момент я почувствовал, что комната непростая, и с закрытием двери ее окутал барьер. Защита от прослушивания. Разумно. Первой заговорила девушка. — Привет, Марк. Или тебе приятнее, чтобы тебя называли Маркус? она нервничала это было видно по легкому дрожанию как рук так и голоса при этом все равно старалась говорить доброжелательно я ответил спокойно деловым тоном привет аня на текущий момент обращение марк будет лучше хорошо думаю нужно пояснить несколько вещей на секунду прикрыв глаза она вздохнула и собравшись с мыслями начала предметный разговор «Во-первых, я не вижу в тебе врага или какую-нибудь иноземную тварь. То, что твоя личность не совсем та, что была раньше в этом теле, меня тоже мало интересует. Также у меня в планах нет мысли передать информацию о твоей ситуации кому-либо другому». Она одной рукой поправила упавший ей на лицо локон, после чего вернула руку на подлокотник кресла, продолжив говорить. «Во-вторых, тебе нужно понимать, как работает мой родовой дар». Небольшая пауза, скорее всего, возникшая из-за того, что не так часто раскрывается подобная личная информация перед посторонними людьми. Я вижу видение будущего, того, что с большой вероятностью произойдет. Нечастое, однако очень четко. Мой уровень дара таков, что я вижу только события, связанные напрямую со мной. В одном из моих самых первых и самых долгих видений ты играешь важную роль, а именно спасаешь мне жизнь. На этом она прервалась еще раз, чтобы взять со стола чашку и сделать глоток чая. Я пока просто слушал, не перебивая. Вернув чашку обратно, она продолжила. До определенного времени я сама не знала, верить ли в него или нет, так как оно было в раннем детстве, а события происходили уже слишком неординарные, и, по словам отца, у детей видения могут быть ложными. Но недавно мой дедушка перед смертью показал мне свое видение будущего. а у него был очень сильный дар. Опасный род. Странно, почему, по ее словам, являясь пророками, они до сих пор не заняли главенствующее положение в стране. Причина может быть только в ложных видениях, но если они не могут отличить истину от лжи, тогда, конечно, полезность сходит на нет. А в некоторых случаях может не просто отсутствовать, а наоборот, ложное видение приведет к большим потерям. Тем временем девушка продолжала. К тому же есть такой нюанс. Если Макс подобным даром добровольно отдаст свою жизнь, он увидит события, которые точно произойдут. Дедушка поступил именно так. Не знаю, влекло его предчувствие или что другое, но он это сделал. На последних словах ее голос дрогнул, и перед тем, как продолжить, она несколько секунд снова собиралась с мыслями. Видимо, Аня по-настоящему любила своего уже покойного родственника. В итоге его видение оказалось многослойным. Оно будет раскрываться передо мной постепенно, но также о многом мне стало известно уже сейчас. В этот раз пауза затянулась. Возможно, она захотела проверить меня, слежу ли я за ходом ее мысли. Не став гордо отмалчиваться, задал ожидаемый Аней вопрос. «Я не отвергаю того, что могу спасти твою жизнь, и в целом не против подобного. Однако, что такого показал тебе, дедушка, что ты решила действовать?» Аня сделала движение головой, похожее на легкий кивок. После посмотрела мне в глаза и ответила. «Твою смерть в прошлом мире и те шаги, которые нужно предпринять, чтобы ты дожил до момента, когда сможешь спасти меня, а потом спасти весь мир». После произнесенных слов мне не оставалось ничего, кроме как тяжело вздохнуть. Похоже, нам предстоит долгий разговор. Было раннее утро. Если посмотреть на горизонт, можно было наблюдать красивый рассвет. Над близко расположенным озером летали птицы, были слышны всплески рыб. В это время в беседке сидели двое, они играли в шахматы. Недалеко от них открылся портал, через который прошел человек. Сидящим не пришлось оборачиваться. Братья знали, это прибыл их новый брат. Старший смотрел на фигуры, стоящие на доске, обдумывая следующий ход, поэтому обратился к новоприбывшему, не взглянув на него. «Приветствую тебя». За ним слова приветствия повторил младший. После того, как старший сделал ход, а новый брат так и не зашел в беседку, сидящие посмотрели на человека, стоящего около нее. Как и предупреждал старик, их удивление было велико. Рядом с ними стоял человек, внешне выглядящий как молодой парень, со стандартным для аристократа в меру крепким телосложением с черными волосами. Хоть последнее и выбивалось из образа аристократа, но это было неважно. другой важный элемент перевешивал все остальное глаза новоприбывшего светились оранжевым когда он понял что на него наконец-то обратили внимание оранжевый свет в его глазах потух и теперь они были коричневого цвета Улыбнувшись он произнес приветствую вас братья сделав паузу чтобы насладиться удивлением которое ему не нужно было видеть он его чувствовал парень продолжил отец просил передать, «Основные приготовления закончены». В этот момент солнце подсветило его фигуру, чем новоприбывший и воспользовался, дабы показать свое величие. Разведя руки в стороны и чуть вверх, он посмотрел в небо и громко торжественным голосом произнес «Можно приступать к ритуалу». РАЗГОВОР. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Аня ждала моей реакции, которую я не спешил проявлять. Пауза затянулась секунд на 30. За это время успел сделать глоток чая из стоящей на столике кружки, параллельно думая над словами девушки. Главная проблема с пророками заключается в том, что они сами могут быть полностью уверены в правдивости своих видений. Однако, если начинаешь им следовать, а они в какой-то момент не сбываются, можно очень сильно пострадать. Например, игнорировать смертельную опасность с верой в свою неуязвимость – «Ведь мне предсказали, что я умру через десять лет». «Видел в свое время и таких безумцев, но и игнорировать их не очень разумно». «Когда тебя предупреждают, что надвигается стихийное бедствие невиданной силы, а ты ничего не делаешь, так как подобного отродясь не бывало на твоей земле, назвать такую реакцию логичным будет сложно». «Правда, как отличить? Истинный пророк пытается докричаться до тебя? Или просто сошедший с ума человек? Я не знаю». Но, допустим, я поверю в ее предсказание, Тогда мне надо убедиться, что она хотя бы мне не солжет». Остановившись на этой мысли, обратился к Ане. «Думаю, ты понимаешь мои сомнения и то, что мне требуются гарантии правдивости твоих слов». Девушку мои слова не обидели. Она, наоборот, даже немного расслабилась. Она поднялась и прошла к шкафу, встроенному в одну из стен. Открыв его, Аня достала тонкую золотую пластину размером с ладонь и вернулась обратно. Неизвестный артефакт она поставила на столик, стоящий между нами. Я не переставал использовать магическое зрение на протяжении всего разговора, так как не знал, чего можно ожидать от девушки. Поэтому мне было понятно, что это не просто дорогой металл, а именно артефакт. Но какое именно плетение внутри него запечатано, так быстро определить не удалось. Когда девушка положила предмет и удобно разместилась в кресле, она дала пояснение. «Внутри него», — Аня указала рукой на золотую пластину, — «заключен массив определения правды. Если его активировать, он будет показывать с помощью иллюзии, говорим мы правду или нет». Заметив мой скептический взгляд, она продолжила. «Я знаю, у тебя есть навыки, и ты можешь убедиться в том, что я правильно описала, как именно работает артефакт. Если сомневаешься, прошу». Ее рука более настойчиво стала указывать в сторону пластины. Видимо, она надеялась, что я проверю ее и соглашусь на такой способ ведения честной беседы. Она ошибалась. Подобное плетение можно обойти, особенно если тренироваться с конкретным артефактом продолжительное время. В этот раз мое недоверие ей не понравилось. Это выражалось в чуть сильнее сомкнутых губах и нескольких появившихся морщинках у глаз. Я не обратил на это внимание, продолжив. «Я вынужден требовать заключения магического договора, в котором мы укажем, что в течение следующих 24 четырех часов будем говорить друг другу только правду, и вся информация, полученная в ходе нашей беседы, останется только между нами. Чтобы общение было плодотворным, решил. Будет полезно, если на мне будут ограничения в виде невозможности солгать». По-другому построить нормальные отношения и приобрести союзника было бы намного сложнее. В крайнем случае, если девушке удастся придумать и задать слишком провокационный вопрос, я всегда могу просто промолчать. Конечно, тогда доверие тоже подорвется, но шанс на подобное не так велик. К тому же, в этот раз договор не будет предусматривать возможности передачи информации в случае смертельной опасности, как было с игроком. Сейчас ставки намного выше. На этот раз уже Аня взяла паузу, при этом в два раза больше по времени, чем я. Целую минуту мы сидели в молчании, рассматривая каждый своего собеседника. Ей не хотелось принимать мое предложение, но особого выбора у нее не было, так как она сама выступила инициатором сложившейся ситуации. В конечном итоге она решилась. «Я согласна. Ты справишься или нам нужно будет обращаться за помощью к сторонним магам?» В ее вопросе прозвучала издевка, но легкая, поэтому не стал обращать на нее внимание и уверенным тоном ответил «Справлюсь». С заключением магического договора не заняло много времени, а вот потом они потребовалось больше получаса, чтобы прийти в себя. Перед возобновлением разговора девушка воспользовалась заклинанием, встроенным в небольшой чайник, тем самым подогрев воду и разлила по чашкам уже горячий чай. После этого я стал задавать вопросы, решив сначала услышать ответы на интересующие меня темы, а потом уже она дополнит то, что посчитает нужным, и расскажет свой план. Ведь у нее должен быть план. Не просто так же она все это организовала. Почему ты обратилась к Георгу Эрам, а не к ректору или его подчиненным? И зачем в целом было кого-либо направлять, если ты знала, что я не так прост? Сложив руки в замок, Аня спокойным голосом стала отвечать. Начну со второго вопроса. Я не знаю, каков уровень твоей силы. Да, я видела тебя в видениях, но это не значит, что я о тебе знаю все. И сразу предупрежу на будущее. Мне неизвестно, что произойдет, например, завтра. Я могу увидеть лишь ключевые моменты, к тому же своим даром лишь связанные с собой. Однако дедушка передал мне много образов. Одним из них был такой, в котором ты вместе с Зарой бежишь от некротического голема. — Бежишь. Это она, конечно, преувеличила. Скорее всего, она видела, как я запрыгнул на стену с зары на плече, а сзади заканчивал формироваться голем. — По первому вопросу все одновременно и сложно, и просто. Вздохнув, она поймала мой взгляд и произнесла. — Я не хотела обращаться к ректору, так как он наш враг. Ее заявление было неожиданным. — С чего такие выводы? — Один из образов показывал, как он нападает на тебя. При этом происходило это в подземелье. Однако понять по окружению, когда это произойдет, не удалось, так как вокруг было много кислотного тумана, мешающего рассмотреть детали. Поэтому она устроила встречу в частном особняке, чтобы я мог скрыться. «Странно, ректор и так достанет нас везде, только если я не покину территорию страны. Но и в таком случае опасность сохранится». «И как ты представляешь себе ближайшее будущее в таком случае?» «Ведь когда мы вернемся в Академию, то будем в его власти». «Да и даже если не вернемся, у него достаточно связи, чтобы уничтожить нас, не пошевелив и пальцем». В конце вспомнил, что именно ее так просто ректор не уничтожит. Все же Гофман не самый последний род, однако озвучивать эти мысли не стал. «Не совсем так. Про него было еще одно видение, как неизвестный приказывает ему явиться, и ректор соглашается». Оно открылось мне позже, и я уже не могла повернуть договоренности с Георгом вспять. К тому же мои ощущения...» Ее ответы становились какими-то сумбурными. Вдобавок ко всему она начала наполнять их эмоциями, уйдя от делового общения куда-то не туда. Сложившейся ситуацию считал, что необходима четкость и конкретика, хотя бы стремиться к этому, а не уходить в пространственные рассуждение. Поэтому не выдержал и произнес чуть недовольным голосом. Конкретнее. Аня замолчала на несколько секунд, еще сильнее сцепила пальцы в замок и начала выдавать мне информацию, стараясь убрать из нее эмоциональный окрас и свои рассуждения. «В общем, сейчас ректора нет в Академии, и когда он вернется, неизвестно». «Скорее всего, видение, запечатанное во мне дедушкой, к нужному моменту раскроется в полной мере, и мы в любом случае сможем подготовиться заранее, даже если силы будут не на нашей стороне». «Конкретнее не стало, но, учитывая, что я разговариваю с юным пророком, то все не так и плохо, как могло бы быть. Предлагаешь вернуться в академию и выжидать момента, пока тебе не откроется будущее? Да, стоит просто максимально подготовиться». например, начать собирать союзников, плюс учёба не является бесполезной тратой времени». Ее снова начало заносить, был вынужден прервать. «Ясно, это еще обсудим. Расскажи, что, по твоему мнению, должно произойти с миром?» В этот раз она откинулась на спинку кресла и, теряя деловой вид, обиженно сказала, «Ты бы хоть выслушал ответы на заданные тобой вопросы перед тем, как задавать новые?» Претензия была обоснована, поэтому просто кивнул и стал ждать. Она, скорее всего, ожидала извинений, но так их и не получив, наигранно вздохнула и стала отвечать на ранее заданный вопрос. «Что касается герга то тут более сложная ситуация. Все дело в том, что за помощь я ему ничего не должна, так как платой выступил твой временный учитель. Сказанное так меня удивило, что я не сдержался и прервал ее. Зара!» В ответ получил осуждающий взгляд от Ани. «Да, она». Уточнив, она несколько секунд выжидала, лишь после этого продолжила говорить. «В общем, в одной из сцен, связанных с началом тяжелых времен, присутствовал Георг вместе с Зарой. Они были парой и сражались на нашей стороне». «Неожиданно! Выходит, Аня продала Георгу внучку ректора». Поведала ему данную информацию именно насчет того, где вы находитесь, и его свидетельствуем учителям в будущем под магическим договором, чтобы он не мог раскрывать другим, каким даром владеет мой род. На этих словах в мою сторону был брошен нечитаемый взгляд. Похоже, она так пытается намекнуть, насколько сильное мне было оказано доверие, когда она рассказывала мне о даре до заключения договора. Не стал реагировать на подобное, продолжив слушать». Мне больше ничего не потребовалось делать или предлагать. Брак с внучкой Тихомира для рода Эрам – это действительно большой куш. Также от ректора он рассчитывает получить награду уже сейчас. Ну и, разумеется, я не стал говорить, что в будущем ректор станет нашим врагом. Но это проблема будущего, и если правильно действовать, можно подготовить почву для союза. Ведь видения они и так были на нашей стороне». Оказывается, она еще та интриганка. Да, получается, предыдущий владелец тела очень плохо ее знал. В итоге Георг просто хочет ей понравиться, выступив в образе героя, или он насильно заставит ее стать своей. Второй вариант меня не привлекал. Если так, то придется принимать меры, чтобы спасти своего временного учителя. Нет, что ты! От моей догадки девушка замахала руками и в довольно напористой манере начала меня убеждать. Георг хоть и выглядит высокомерным и в какой-то мере манерным, но он никогда так не поступит с девушкой. Что ж, в будущем надо будет уточнить, как все прошло на самом деле. Ладно, с этим разберемся уже в процессе, а там мы перешли на уровень слухов, а не видений». Последнее слово выделил голосом, тем самым давая понять девушке, что небольшая доля сомнений в ее словах у меня до сих пор присутствует. «Переходя к важному». Она решила немного съязвить, на что я не прореагировал, тем самым вызвав еще один вздох и отступление от темы. «Как же тяжело с тобой. Ты хоть понимаешь, о насколько важных вещах мы говорим?» Я остался невозмутим и спокойно ей ответил. «Странно слышать такие вопросы, раз ты видела мою смерть». Скорее всего, подобным образом, в виде отхода от основной темы, она пытается помочь себе успокоиться и снять напряжение. Это для меня ее слова пока что просто слова, максимум информация. А вот для нее, как для пророка, видящего будущее, к тому же в ее возрасте, все конвертируется в разряд ярких чувств, лишая возможности анализировать и принимать решения. Тем не менее, в основном ей удалось справиться, взять хотя бы ситуацию с, по сути, продажей Зары. Меня самого в мыслях увело в непонятные рассуждения, которые были прерваны Аней. Да, прости. Наверное, это один из немногих, кто может понять. В общем, в одном из видений мы сражались с существами, созданными некромантами. С людьми, ими управляющими, с обычными людьми и еще много кем. И не просто давали локальный бой, а полноценно, как в древние времена, когда встречались несколько армий. Прикрыв глаза, как будто проживая видение заново, она продолжила. «Я видела несколько минут масштабной магической войны, понимаешь? Войны!» Это выглядело ужасно. Из ее глаз полились слезы. Я мог ее понять. Если Аня действительно сейчас переживает ужасы войны на истреблении и видит это, то осуждать подобную реакцию от юной девушки точно не буду. Сам проходил этот этап в прошлой жизни. Непередаваемый эмоциональный коктейль. «Будь мы в другой обстановке, то подошел бы и обнял девушку. Но делать это, когда она сидит в кресле, думаю, будет слишком неловко». Пару мгновений размышлял, как поступить. За это короткое время Аня смогла взять себя в руки, избавив меня от необходимости что-либо предпринимать. Извинившись, она воспользовалась бытовым заклинанием, тем самым убрав с лица лишнюю влагу. «По покрасневшим глазам все равно любой мог бы понять, что она плакала». «Благо, выходить из комнаты никто из нас в ближайшее время не планировал». В дальнейшем разговоре я не стал ее перебивать и резко возвращать к интересным мне темам, наконец-то поняв, в каком психологическом состоянии в данный момент находится девушка. Тем не менее, через четыре часа я получил всю необходимую информацию. По ее словам, выходило, что начало магической войны будет через два или три года». Этот вывод она делала на глаз, так как в видениях не попалось никаких новостных газет или тому подобных ориентиров. А именно, она сравнивала внешний вид знакомых ей людей с тем, как они выглядят там, в ее видениях. Что ж, два года не такой маленький срок, чтобы подготовиться. Правда, я все равно надеюсь, что если подобная война начнется, то она будет не мировой, а хотя бы в пределах одной страны. И еще час потратили на обсуждение ближайших шагов. Тут девушка дополнительно поделилась о личными переживаниями. Ее родня из-за детского введения, в котором фигурировал я, и которое она пыталась в свое время отстоять, относились с подозрением к ее словам о будущем и не придавали им значения. Все, кроме ныне покойного дедушки. По этой причине она не видела возможности заручиться полноценной поддержкой семьи и начать подготовку рода к войне уже сейчас, сильно переживая по этому поводу. помочь в данном вопросе я не мог. попробовал успокоить ее словами поддержки. вроде помогло и мы снова вернулись к рабочим темам. Остановились на том, что нужно подождать месяц и когда с меня спадет ограничение на посещение занятий, я начну формировать свою команду для похода в подземелья. В академию решили вернуться завтра, аня тоже была не намерена бросать учебу. А сегодня останемся ночевать в особняке. Идя по коридорам особняка в сопровождении местного слуги в направлении выделенной мне спальни, я размышлял о разном. Интересно, как поживают Лара и Вар? Стали ли они более человечными, пока меня не было? Уже завтра буду в столице, и они мне понадобятся. В свое время из княжества меня чуть ли не с позором выгнали. Надо нанести им визит и исправить ситуацию. Ведь если ректора действительно не будет продолжительное время, как предполагает Аня, то у меня есть возможность во всем ссылаться на своего учителя, тем самым решая многие вопросы. Обдумывая подобные коварные планы, я добрался до нужной комнаты. Зайдя внутрь, я практически упал на кровать, не став снимать одежду. Все же нескольких часов в форпосте мне оказалось недостаточно. Мой первый в этом мире поход в подземелья считаю официально завершенным. На этой мысли я погрузился в сон. Немногим ранее. Ректор сидел в своем любимом кресле в рабочем кабинете. Само помещение уже было восстановлено после странного нападения. Напротив ректора стоял Ра, начальник службы безопасности Академии. Мужчина сейчас описывал то, что смог узнать о бунтовщиках, ведь помимо нападения на ректора были совершены еще несколько диверсий. Из-за одной была потеряна связь с его подчиненной, по совместительству внучка ректора, что сильно беспокоило Ра. Главная причина была в том, что он узнал об этом слишком поздно. Однако ректор не показывал признаков беспокойства на эту тему. Доклад близился к завершению, после чего Ра ожидал получить приказы. Но его прервали, не дав закончить. В кабинете за спиной мужчины сформировался портал. Рай его ощутил, но не выказал тревоги. Он даже не стал оборачиваться, так как помещение было защищено, и открыть прямой портал, пока ректор тут, для недоброжелателей практически невозможно. Скорее всего, это один из влиятельных знакомых его начальства прибыл, чтобы лично обсудить какой-нибудь вопрос. Однако сдержать удивление, когда рядом с его головой пролетела охапка цветов, Ра не смог. Цветы зависли в метре от ректора, Портал сзади схлопнулся. Не успел Ра хоть что-нибудь спросить, как ректор его опередил. «Ра, вызови моего сына, пусть он временно займет мое место». В большинстве случаев он не оспаривал приказы, но хотя бы рассказать о важной информации посчитал себя обязанным. Но он ведь совсем недавно с делегацией отправился к соседям. Ректору на это оказалось наплевать. Он сосредоточенно вчитывался в письмо, которое оказалось внутри охапки цветов. Отвечая на высказывание подчиненного, ректор даже не смотрел в его сторону. Неважно, даже если они уже пересекли границу, пусть возвращается. Закончив читать, Тихомир жег послание вместе с цветами. Посмотрев на немного испачканный от этого действия стол, он быстро сформировал плетение, которое вернуло рабочему месту его изначальный вид. После ректор нажал на одну из множества незаметных панелей, встроенных в стол. Вследствие чего открылась небольшая потайная ниша, из которой он достал синий кристалл. «Передай ему это». Ра взял кристалл. «Он разберется. А мне пора навестить одного безумца». Окончание предложения Тихомир произнес тихо, к тому же уже поднимаясь с кресла и на ходу начиная формировать портал. Поэтому Ра не был уверен, что все правильно расслышал. Пару секунд, и вот в кабинете остался только Ра, немного недоумевающий от происходящего.